Глава 18. Сергей вставал рано. Когда надо было идти ругаться в главк, можно было вставать и попозже. В учреждении их работа начиналась в 9. Но если ругаться было не с кем, вставать приходилось в 6. Аэроклуб, как и все аэроклубы, находился за городом, возле аэродрома. И чтобы неコネтериться с попутными машинами, Сергей ездил туда автобусом. который отправлялся от Аэрофлота в 7:00 утра. Большинство ребят днём работало, но те, что были в отпуску, весь день проводили в аэроклубе. К 4:00-5:00 стекались и остальные. Строительство шло полным ходом. Ребята оказались азартными и предприимчивыми. Чего не могли достать Сергей и Синенко официальным путём, ребята доставали неофициальным. Среди хлопцев оказался и шофер, так что транспортный вопрос тоже решился сам собой. Кое в чем помогли летчики с соседнего аэродрома. Здесь уж Сергей проявил инициативу. Одним словом, к первым морозам сараечек именуемый ангаром с двумя пристроенными к нему аудиториями был готов, а в скором времени в аудиториях появились и первые учебные пособия. Все ходили измазанные маслом и краской. Впереди была зима, но говорили уже о весне и первых тренировочных полётах. Так проходил день. Часам к 7:00 Сергей говорил: "Ну что ж, пора закругляться, Жучков, по командой тут за меня". И скинув комбинезон и помыв руки бензином, отправлялся к Шуре. Правда, случалось это теперь не каждый вечер. Более того, если раньше Сергей приходил просто так, от нечего делать, и целый вечер сидел на балконе в плетёном кресле, то теперь он всегда являлся под каким-нибудь предлогом. То ему книжка нужна была, не может ли Шура спросить в своей библиотеке, то вернуть эту самую книжку, то узнать что-то у соседки Ксении Петровны. Шура всегда была рада его приходу. Но почему-то, когда бы он ни пришёл, обязательно была чем-то занята: то стирка, то глажка, то недоделанная чертёжная работа. Вытянуть её из дому не было никакой возможности. Вообще с Сергеем она держалась сейчас иначе, чем раньше. Разговаривая с ним, начинала вдруг дразнить его, попрекать разбросанными по всей комнате окурками. смеяться над его привычкой сидеть в плетёном кресле, положив ногу на перила. Сергей огрызался, но чувствовал себя почему-то неловко и, посидев с полчаса, начинал прощаться. Шура его удерживала, но он говорил, что ему завтра рано вставать, да и Шуре тоже, и уходил. Как-то раз ему всё-таки удалось вытащить Шуру в дом офицера, кажется, в день артиллерии. Сначала всё шло хорошо. Показывали хроникальную картину обороны Сталинграда. Сергей с удовольствием узнавал знакомые места и даже стал рассказывать какие-то военные эпизоды, что с ним случалось довольно редко. Но потом, когда начались танцы и какой-то молодой человек с подбритыми усиками пригласил Шуру танцевать, Сергей надулся и до самого конца не проронил ни слова. Больше в дом офицера он Шуру не приглашал, и заходить стал реже. Даже аэроклубовские ребята заметили, что-то вы, Сергей Никитич, по вечерам стали задерживаться. Раньше как только 7 часов сразу за бензинчик, а теперь Сергей делал вид, что не понимает намёка. Да вот мотор этот, хочу с ним разделаться, и возился с ним ещё добрый час. Потом возвращался домой, валялся на свою койку, смотрел в потолок и курил. Чёрт его знает, думал он. Вот так вот и окалеешь в этой дыре, собачья жизнь. И выпить даже не с кем. Ни денег, ни компании. Собачья жизнь, одно слово собачья. Правда, случай вскоре подвернулся. Возвращаясь как-то из аэроклуба, Сергей столкнулся на улице со своим старым приятелем ещё по виционному училищу, только и Луконенным. Зашли в ресторан. Не виделись они года 3, а то и больше. После окончания училища Сергей и Анатолий попали на разные фронты. Сергей на юго-западный, Анатолий на центральный. Потом воевал в Польше, Германии. Сейчас вернулся из Австрии, ждал демобилизации. В училище Луконин был худеньким прощавым парнишкой, которого прозвали Глаусик. На верхней губе, несмотря на все ухищрения и старания, у него ничего не росло. Сейчас это был рослый, румяный, увешанный орденами детина, поминутно оглядывавшийся на девиц. Заграничную жизнь он ругал, Говорил, что скучно, что хочется домой. Но время от времени поглядывал на хорошенькие часики на стальном браслете и несколько раз, ища что-то в кармане, вынимал и клал на стол похожую на сигару самописшую ручку. Сергей молча слушал и заказывал еще пива. Из ресторана вышли в третьем часу ночи, когда в зале уже потушили свет. машин на улице не было пошли пешком днём моросил дождь вместе со снегом к вечеру подмёрзло сергей поскользнулся упал и растянул связки на ноге часто потом вспоминая этот вечер сергей смеясь говорил что причиной всех происшедших после этого перемен в его жизни был только луконин не встретил он его тогда на улице Он не попал бы под дождь и не упал бы и не провалялся бы неделю дома, и к нему не пришла бы Шура, и не захала бы в какой дыре он живёт. И кто же его обслуживает, кто убирает, кто стирает бельё? Шура пришла к нему на четвёртый день его лежания, и тут же в отместку за ремонт выкинула все окурки из комнаты, достала у соседи ведро и тряпку, вымыла пол. Затем всю посуду. Сергей лёжа на своей скрипучей койке, следил за шуренными движениями и говорил: Бессмысленная трата времени. Всё равно завтра опять закидаю. А я тебе блюдца для огурцов поставлю. Привычки нет, люблю на полу. Заберу тогда папиросы. Попробуй. А чего мне пробовать? Заберу и всё. Где твоё бельё? Бельё оказалось под кроватью. Шура вытащила оттуда все рубахи и прочие принадлежности и связала их в небольшой узел. И чему вас в армии только учили? Лётчик называется старший лейтенант. Через 2 дня она принесла бельё выстеранным, выглаженным и аккуратна стопочками уложила его в чемодан. Потом покрыла стол принесённый из дома скатертью. и разложила на ней ужин: плавленый сыр и консервированное мясо. "И это всё?" с тоской в голосе спросил Сергей. "Всё? Как же это всё в глотку без смазки полезет?" "Ничего, с чаем полезет. Господи, неужели у тебя чайника нету?" Шура пошла к соседке за чайником, а Сергей тем временем порывшись под кроватью, Вы отдела оттуда, не допитую четвертинку. Весь вечер Шура возмущалась, как может Сергей так жить. Грязь, сырость, смотреть даже противно, и солнце здесь, наверное, никогда не бывает. Яб с ума сошла в такой комнате. В землянках похуже было, оправдывался Сергей. Да кто землянки, а ту комната. Война уже кончилась. Как для кого? Не говори глупостей. Разве это глупости? Конечно, глупости. У тебя есть работа, хлопцы, хорошие хлопцы, и работа хорошая. Сергей улыбнулся. Ну, ещё что? Шура вдруг покраснела. А чего тебе ещё надо, честное слово? Я никогда не видела таких нытиков, как ты. Всё ему не нравится. О Саввиахим не нравится. Аэроклуб не нравится. Всё ему не нравится. Сергей поморщился, почесал нос и сказал: "Почему всё, вовсе не всё?" Шура старательно внимала вилкой консервы из коробки. Сергей вдруг рассмеялся. "Да выпей ты водки, чёрт тебя возьми", и протянул ей свой стакан. Шура стало протестовать, замахала руками, но выпила. И кто ее придумал только, брр! И тут же стала поносить всех пьяниц, в том числе и Сергея, доказывая, что только не пьющие порядочные люди умеют устраивать свою жизнь, а такие, как Сергей, потому и живут в таких дырах, что думают только о водке. Да я вовсе не думаю о ней. сказал Сергей. Я просто её пью. Шура злилась, а Сергей только улыбался. Ему нравилось, как Шура на него злится. На следующий день Шура опять пришла, и они опять поссорились. То есть Шура опять его в чём-то обвиняла, а он смеялся и не соглашался. На третий день произошло то же самое. Уходя, Шура даже хлопнула дверью. А через неделю Сергей переехал к Шуре, вернее, перешёл. Кроме чемодана с бельём, стакана и двух тарелок, у него ничего не было.